Часть 4. Люди для людей. Заполучите любого гостя, какого хотите. Друзья, я сейчас скажу вам кое-что, что выставит меня большой старой хвастуньей. Но это правда. Я первоклассный специалист по поиску и приглашению гостей. Вам нужно поговорить с Санта-Клаусом? Легко. Для шоу требуется верующая женщина, мать, лесбиянка и лидер бойскаутов одновременно – И пусть говорят, что представителям ЛГБТ-сообщества не место в церкви, я вас прикрою. Нужны звезды из разных американских городов, так или иначе связанных с музыкой? Не проблема. Дело в том, что я действительно пригласила всех вышеперечисленных гостей, причем в трехдневный срок. Опытные Санта из школы для Сант, лесбиянка со Среднего Запада, которая гордится тем, что возглавляет отряд скаутов своего сына, и музыканты, начиная от Мэри Уилсон, группа Supremes из Детройта, до Уэйна Койна, группа Flaming Lips из Оклахома-Сити, и Реджи Уотса из Бруклина. Все они гордятся своими родными городами и хотят рассказать об этом миру. Люди иногда спрашивают, как это у меня получается. Отвечаю, я люблю детективные сюжеты, мне нравится охотиться на крутых гостей. А еще я умею впиваться как клещ. Детали дальше. Я найду человека, который мне нужен, и не дам ему прохода, если он реально нужен. Я пристаю ко многим людям. Зная о том, кого я ищу, на одну позицию у меня, как правило, 10 кандидатов. Но подождите, я забегаю вперёд. Что делать, если вы даже не знаете, к кому приставать и как? Всё начинается с погружения в историю, которую вы хотите рассказать. В случае с Сантой я собирала серию необычных историй, связанных с Рождеством, Поэтому я рылась в интернете в поисках чего-то нового, так и набрела на школу для сант Что касается второй моей героини, то её я нашла, когда делала сюжет о толерантности. А вместе с известными музыкантами я пусть и виртуально, но побывала в их родных городах и вместе со слушателями. Упомянутых героев я приглашала во времена работы продюсером в ежедневном новостном шоу, я вела блог о культуре в самом широком смысле этого слова. Даже если вам не нужно приглашать кучу разных гостей, мои советы, думаю, все равно вам пригодятся. Реальные люди Реальные люди иногда упоминаются как участники няшных историй, типа моего сюжета про школу Сант. Но я понимаю этот термин шире. Это все мы. На нас влияют события, политическая обстановка и другие факторы – И мы на все это реагируем. И хотя найти реального героя на первый взгляд несложно, но и здесь есть свои нюансы. Первое. Друзья, семья и бывшие коллеги. Многие журналисты находят источники среди знакомых, и я тоже не раз так делала. В основном с помощью соцсетей. Но сразу предупреждаю, так можно найти не героев шоу, а просто приятных людей, с которыми дружат ваши друзья или родственники. Проблема в том, что друзья и друзья друзей в соцсетях – это люди плюс-минус одной и той же социальной группы, живущие в одной стране и так далее, что несколько ограничивает масштабы поиска. Второе. Гуглите слова, которые вы боитесь гуглить. Я уже говорила об этом ранее, но повторюсь, вбивайте в поисковик «лесбиянка», «христианка» и любые другие слова, которые прежде по какой-то причине вы не могли сочетать. Ищите тех, кто украсит вашу программу, сделает ее более живой и интересной. Третье. Пишите на почту, звоните и пишите снова. Отправляйте письма на личные и рабочие адреса электронной почты. Оставляйте сообщения на LinkedIn, Facebook и с помощью форм связаться с нами. LinkedIn – социальная сеть, целью которой служит поиск и установление деловых контактов. В России с 2016 года к ней доступ закрыт из-за нарушения правил хранения персональных данных российских пользователей. Это означает, что вы звоните им, а в некоторых случаях звоните другим людям, которые могут помочь вам выйти на нужного человека. Это как оставить твит в частном порядке, а затем, если не сработает, оставить публичный. Это уже крайняя мера, конечно, но она работает. Так что будьте настойчивы, но без ущерба профессиональным и личным качествам – вежливость при этом никто не отменял. Эксперты. Эта категория пограничная между реальными людьми и знаменитостями. Некоторые из них известные другие нет, но и те, и другие – эксперты. Посмотрите в сети, какой из этих двух категорий относится ваш эксперт. Если к первой, то пропустите этот блок. Первое. Если вы знаете, кто вам нужен, и этот человек связан с университетом, музеем, госучреждением, компанией, то вам повезло. Значит, его контакты не трудно найти в интернете или сделав пару-тройку звонков. Пишите своим возможным экспертам напрямую, звоните к ним на работу. И только если это не помогло, обратитесь в пиар-службу организации, которую он представляет. Второе. Если вы знаете нужного вам эксперта, но он не связан с перечисленными выше организациями, начните искать его в интернете. Возможно, у него есть свой сайт, аккаунт в Твиттере или Инстаграме. В общем, ищите вариант связи с ним без посредничества. Третье. Если вы не знаете имя специалиста, которого хотите пригласить, но знаете, что вам нужен астронавт, физик или учитель, гуглите эти слова. Как говорится, «Гугл в помощь». Знаменитости. Ну, здесь всё ясно. Но в этой категории не только обладатели «Оскаров» или «Грэмми», но люди с большим количеством подписчиков в Инстаграм и Ютьюб. Когда вы имеете дело со знаменитостями, всегда будьте готовы услышать слово «нет». И если однажды вы услышите «да», то это тоже ничего толком не значит. Им могут поступить более интересные предложения, и вот она, ваша отмена. Но всё равно, всё в этой жизни возможно. Я за несколько дней уболтала Тейлор Свифт прийти ко мне на программу, обладателей олимпийского золота вообще за день. Вот как я это делаю. Первое. Большинство знаменитостей первого эшелона представлены на сайтах агентств CAA, WME, UTA, Paradigm и так далее. Погуглите, чтобы узнать, какое агентство представляет ваша звезда. Второе. Позвоните в агентство. Администратор скажет «CAA Лос-Анджелес». вы ответите «Я журналист, и мне нужен агент такого-то или такой-то». Секретарь переадресует ваш звонок помощнику этого агента. Затем вы скажете помощнику «Привет, я журналист, пытаюсь связаться с агентом такого-то». Помощник агента сообщит вам имя и адрес электронной почты нужного человека. Третье. Пишите на почту агенту. Отправьте ему небольшое, но убедительное письмо, объясняющее, почему его клиент должен пойти к вам на программу. Четвертое. Знаменитости, которые недавно издали книги, появились в фильмах или выпустили альбомы. Вполне вероятно, что они уже находятся в туре и дают много интервью. Обратитесь в отдел по связям с общественностью книжного издательства, киностудии или звукозаписывающего лейбла и дайте понять, что вы намерены рассказать об их новом проекте. даже если вы планируете задать несколько вопросов, не связанных с этим проектом. Пятое. Некоторые звезды занимаются благотворительностью. Обычно говорить на эту тему соглашаются все. Обратитесь к представителям вашего героя и дайте понять, что вы готовите позитивный материал. Составляем текст приглашения. В теме письма укажите «Запрос на проведение интервью» и допишите «От кого?», например, от женского правительственного подкаста. съели письма, представьтесь и опишите своё шоу. Дорогая мисс Мартинис, меня зовут Марсия Вашингтон, и я ведущая подкаста под названием «Женщины будущего». В каждом выпуске я беседую с женщинами, которые выдвигают свои кандидатуры на крупные государственные посты. Объясните, почему вы хотите взять интервью у человека, к которому вы обращаетесь. Вы уделяете внимание проблеме образования, и я думаю, что вы были бы идеальным гостем для нашего шоу. Многие из моих слушателей просили пригласить кандидатов, делающих акцент на развитие образования. Затем дайте всю техническую информацию. Для меня будет большой честью пообщаться с вами в последней декаде марта примерно с 11.00 до 15.00. Это займет всего 15 минут. Можем также пообщаться по Skype, если вам так будет удобнее. Обратите внимание на часовой пояс, так как ваши гости могут находиться где угодно. Не забудьте указать контактные данные. Пожалуйста, сообщите о своем решении в ответ на это письмо или по телефону 555-123-4567. Буду рада, если у вас все получится. В вашей подписи дайте справку о шоу и его гостях. Будьте вежливы. Слова «пожалуйста» и «спасибо» вам в этом помогут. Будьте кратки, ближе к делу. Если сообщение занимает несколько строк, сократите его. Вот как должно выглядеть ваше письмо. Тема сообщения.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 Ведущая подкаста «Женщины будущего». Телефон 555-123-4567. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. www.sitevashegoshow.com «Женщины будущего» – это подкаст о женщинах в политике. Среди наших гостей были Дженнин Гуэн, шери Поттель и Кристал Уилсон. В прошлом году «Женщины будущего» были скачаны более 10 тысяч раз. Подготовьте себя и ваших гостей к шоу! Поздравляю! Гость, к которому вы обратились, ответил на ваш запрос на интервью и захотел узнать подробности. Что теперь? А теперь самое интересное. Первый вариант. Подтвердить встречу. Чтобы вашего гостя не переманили конкуренты, немедленно напишите ответ. Поблагодарите его. Предложите время для интервью. Скажите, куда нужно приехать. Например, если они должны приехать на студию. Или посредством чего вы будете общаться. Скайп, телефон или другой метод. Обозначьте примерный хронометраж. Еще раз скажите спасибо. Второй вариант. Проведите предварительное интервью с гостем. Если вы хотите узнать больше о своем госте, назначьте время для предварительного интервью по телефону. Предварительное интервью – это небольшая беседа, которая затрагивает некоторые темы, которые будут затронуты в интервью. Это позволит вам понять, не ошиблись ли вы с гостем. Как его проводить? Какие вопросы задать, чтобы выяснить, кто перед вами? Первое. Расскажите о своем шоу, причем не только о конкретной теме, а в целом о направленности программы. Если в фокусе вашего внимания серьезные вещи, но вы подаете, объясняя их доступным языком, расскажите вашему гостю об этом заранее. Второе. Сообщите гостю, что первая беседа будет офф-рекорд, только для знакомства. Третье. Идеально, если вы проговорите минут 10 или даже меньше. Иногда это сложно, но лучше экономить время друг друга, тем более это еще не интервью. Четвертое. Не нужно обсуждать все вопросы интервью заранее, иначе волшебства не будет. Конечно, найдутся те, кто будет требовать огласить весь список. Найдите аргументы в пользу естественности интервью, перетяните собеседника на свою сторону. Пятое. Делайте заметки. В ходе интервью под запись вы сможете задать наводящий вопрос, направив спикера в нужное вам русло. Шестое. Обратите внимание на манеру подачи вашего визави. Если он скучно рассказывает, то вполне реально, что и в ходе интервью огня не будет. Если беседа не обманула ваших ожиданий, смело договаривайтесь о времени и месте встречи. А если нет, аккуратно прервите разговор. Поблагодарите собеседника за уделенное время. Это сложно, но необходимо для успешного проекта. Как написать письмо подтверждения? В строке темы напишите «Подтверждение», а затем информацию о шоу и времени интервью. В теле письма поблагодарите гостя за предварительное интервью, если оно состоялось. Напомните о времени встречи, о том, сколько она займет, а также о месте и способе ее проведения. Напомните, что вы открыты для любых вопросов и снова поблагодарите за готовность прийти в вашу программу. Примерно так должно выглядеть это письмо. Тема. Подтверждение. Интервью с подкастом «Клуб докситтеров 2 июня 11.00. Дорогой Дак, большое спасибо, что нашли время поговорить со мной о своем опыте выгула собак знаменитостей. Я так рада, что вы будете участником подкаста «Клуб Дакситтеров» на следующей неделе. Напомню, интервью состоится 2 июня в 11.00 в студии XYZ по адресу улица Сезам, дом 123. Запишемся мы за 25 минут. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь писать или звонить мне по телефону 555-123-4567. Еще раз спасибо. С нетерпением жду следующего вторника. С уважением, Томика Уокер, ведущая подкаста «Клуб докситеров Телефон. 555-123-4567, Facebook, Twitter, Instagram, www.sitevashow.com. Ведущая подкаста «Клуб любителей собак» Томика Уокер – пятикратный чемпион по выгулу собак в Цинценате. В каждом выпуске Томика разговаривает с людьми, которые зарабатывают на жизнь докситингом или просто любят гулять со своими питомцами. Классное интервью. Как это? На первый взгляд очень и очень сложно. Вы не хотите, чтобы кто-то подумал, что вы читаете вопросы. Вы хотите, чтобы все выглядело как разговор, но без пауз. Вы хотите показать самое интересное в гости, но и открыть в нем что-то неожиданное. Есть интервьюеры от Бога. Одна из них – моя бывшая коллега Сэм зебл Сэм только что окончила колледж, занималась разработкой подкаста Real Simple и принимала участие в шоу-журнала под названием adult Made Easy». В каждом выпуске Сэм разговаривала с разными гостями на самые разные темы, начиная от собеседований при приеме на работу и заканчивая долгами по студенческому кредиту, общением с неприятными соседями по комнате и посещением собраний в средней школе. Независимо от того, с кем она говорит, с писателем, банкиром, только что съехавшим от мамы малолеткой, Сэм звучит так, как будто именно этого конкретного гостя она всю жизнь ждала. Невероятно, но Сэм никогда не читала свои вопросы с листа. Она записывала что-то в блокнот, но в записи свои почти не заглядывала. Она просто общалась, естественно и непринуждённо. Ни до, ни после неё таких прекрасных ведущих я не встречала. Не ждите, что, сев к микрофону впервые, вы сразу же станете Сэм зебл. Это невозможно и не обязательно. Главное, что у вас должно быть – любопытство. Вы, как и любите общаться с людьми, но не стоит забывать, что у вас есть задачи по созданию лучшего в мире шоу. Поэтому, первое. Готовьтесь. Узнайте все, что можно о вашем госте заранее, о его работе, увлечениях, достижениях, неудачах и так далее. Прочитайте, что они писали, посмотрите фильмы с их участием, послушайте их прошлые интервью. Все это поможет вам чувствовать себя увереннее и непринужденнее во время интервью. Второе, Выделите пять самых важных вопросов, на которые вы хотите получить ответы, или пять основных моментов, которые нужно осветить. Очень вероятно, что вопросов будет больше, но вполне возможно, что и не все они прозвучат. Это каркас вашего интервью, который будет держать и вас, и вашу беседу в тонусе. Третье. Расположите к себе гостя. Пусть он почувствует себя желанным. Напомните, сколько времени займет разговор. Скажите ему, что идёт запись или прямая трансляция, что можно и чего нельзя будет исправить во время разговора. Четвёртое. Начните с лёгких вопросов. Не ставьте гостя в тупик. Зачем вы украли деньги из кафе-мороженого, директором которого вы работали? Сначала поговорите об общих вещах, затем о мороженом и работе. Пятое. Больше слушайте, чем говорите. Некоторые ведущие пренебрегают умением слушать. Один ведущий, с которым я работала, почти не давал говорить своим гостям. Не будьте таким, как он. Шестое. Задавайте дополнительные вопросы. Когда ваш гость говорит вам что-то интересное, не переходите сразу к следующему вопросу. Задайте уточняющий вопрос. Помните, вы всегда можете вернуться к пяти основным пунктам, которые вы хотите осветить. Седьмое. Не пользуйтесь болванками. Когда вы идете по заранее написанному списку вопросов, вы не слушаете собеседника. Например, несколько лет назад один ведущий шоу брал интервью у политика, который проговорился, что бил женщин. Но интервьюер не придал его словам значения, а пошел дальше, не развив тему, дальше по своему списку. Конечно, ведущему потом прилетело со всех сторон, но главное, что его интервью невозможно было смотреть, скука смертная. Восьмое. Ваши гости – люди. Покажите их с человеческой стороны. Слушатели больше всего на свете хотят знать, насколько знаменитости похожи на нас. Какие у них слабые места, какие ошибки совершали, кто был их любимым учителем, что им больше всего нравилось в Канзасе. Встаньте на одну сторону с ними, дайте им знать, что они в зоне комфорта, смейтесь с ними, когда это уместно, и проявляйте сочувствие, когда это оправдано. Девятое. Будьте собой. Это самое главное. Что делать после интервью? Отправьте электронное письмо следующего содержания. Снова поблагодарите за уделённое время. Скажите им, что вы отправите ссылку на выпуск, когда он выйдет. Возможно, он запостит её в своих соцсетях, что для вас отличный бонус. Наймите продюсера. Я люблю своих продюсеров. Они работают, не покладая рук, чтобы моя речь звучала хорошо. Они говорят мне, когда я ухожу от темы или невнятно говорю. Они вырезают фрагменты, в которых я звучу нелепо. Они – мои супергерои. Кэмерон Рюс, Линдси Кратачвилл, Нора Ричи, я обращаюсь к вам. Я не просто люблю своих продюсеров, я еще очень им сочувствую. Это тяжелая и неблагодарная работа. Обычно все лавры достаются ведущим, а продюсеры часто остаются незамеченными. Я знаю это, потому что я раньше была продюсером. Я спродюсировала множество шоу в своей жизни – Некоторые ведущие старались изо всех сил показать мне, насколько они ценят мой вклад в общее дело, но были и те, кто этого не делал. Предупреждаю вас, любите своих продюсеров, не расстраивайте меня. Что именно делает продюсер? Все, разве что шоу не ведет. Вот примерный список обязанностей продюсера. ведение всех графиков. Генерирование идей для новых выпусков шоу. Организация предварительных интервью. Написание сценариев для ведущих. Налаживание контактов между ведущими и гостями. Встреча и общение с гостями перед записью эфиром. Контроль записи с технической точки зрения. Наставление ведущим во время записи. Редактирование записанного с привязкой к сюжету, сценарию. Выявление и удаление неудачных дублей. Вынесение повторных правок. Написание аннотаций к выпускам, нейминг. Размещение на площадках. Отслеживание рекламы и составление расписания рекламных вставок. Создание рекламных объявлений в соответствии с требованиями заказчика. Продвижение в социальных сетях. Организация участия ведущих в других популярных шоу. Разработка дизайна веб-страницы. Подготовка пресс-релизов и другой информации для СМИ. Общение со слушателями в социальных сетях. Продюсирование прямых эфиров. Конечно, продюсеры делают гораздо больше вещей, чем я перечислила. Они помогают сохранять спокойствие, дают конструктивную обратную связь, отправляют много писем, проводят встречи, управляют работниками, всячески улучшают звук, а иногда даже участвуют в планировании бюджета. Мне нравится быть аудиопродюсером. Это весело. Здесь требуется творческий подход в решении множества задач. Я люблю общаться со всей командой создателей подкаста, но это также невероятно трудно. Сложно совмещать все обязанности и делать их хорошо. Если вы уже запустили свой подкаст, то вы, наверное, успели на своем опыте понять всю широту продюсерского функционала. Будучи ведущей подкаста Movie Date с Рейфером Гузманом, я выступала также и продюсером этого шоу. Мне нравилось совмещать две должности, чувствовать, что я в каждой клеточке нашей программы. Мне нравилось искать гостей, приглашать их на интервью, вырезать неудачные дубли из наших разговоров. «Рейфер, знаю, ценил мою работу и постоянно говорил мне об этом. Но вместе с тем он неоднократно выражал своё желание нанять кого-то другого на эту позицию. Представь, как это было бы здорово, если бы ты могла сосредоточиться на ведении подкаста, отдав всю грязную работу другому сотруднику. Дело в том, что мы не могли позволить себе продюсера. Иногда стажёры помогали нам с монтажом, но не со сценариями выпусков, поиском гостей и другими задачами». Поскольку они не были полноправными участниками процесса и им не платили, то и требовать от них многого мы не могли. Честно говоря, Рейфер был прав на сто процентов. Нам нужен был продюсер. Мы вели классное веселое шоу с интересными гостями. И, конечно, было бы правильно, чтобы этим капиталом распоряжался профессионал. Я поняла это не сразу, а лишь через год после закрытия Movie Date, когда мы с Джалентой корпели над пилотом «Байвебук» в Панаблии. Этот проект, по сути, представлял собой конкурс. Руководство «Панопли» выбрало четыре идеи подкастов и заказало пилоты. Победителя должна была выбирать публика. Приз – производство целого сезона за счет компании. Вокруг этого проекта было много шума, и, очевидно, в «Панопли» хотели, чтобы все пилоты были выдающимися. И поэтому они не просто сказали четырем шоу-раннерам разработать свои подкасты, но и назначили для каждой команды по продюсеру. Нам достался прекрасный Кэмерон Дрюс, выдающиеся Мия Лобел и Лаура Майер. Опыт работы с настоящей производственной командой в буквальном смысле изменил всю жизнь. Кэмерон виртуально ловил на слух все наши неточности и проколы. А Мия и Лаура решали другие проблемы, в том числе, чем занять первые пять минут шоу. Слушайте главы номер 7 и 8. Дело в том, что даже самый опытный, ведущий, продюсер подкастов, здесь я имею в виду себя – Может, и должен прислушиваться к советам других. Люди, которые помогали нам с Джалентой на первом этапе, слышали до нас кучу всего. Тем не менее, этот их богатый опыт не мешал им общаться с нами спокойно и без пафоса. Ловите еще несколько рекомендаций. Первое. Узнайте все, что можете о производственном процессе. Будучи продюсером, я стала лучшей ведущей, что сделало меня лучшим продюсером. Знание всех деталей машины означает, что вы можете починить любую ее часть и сразу предотвратить возникновение многих проблем. Например, если вам нужно отредактировать миллион «эмм» и «хмм», когда вы продюсируете, вы с меньшей вероятностью будете произносить все эти звуки сами. И если сценарии, которые вы читаете в микрофон в качестве ведущего, звучат неуклюже, вы начнете писать лучше, выступая в роли продюсера. Второе. Наймите продюсера, если вы можете себе это позволить. Вы сможете их найти на сайте независимой радиоассоциации, аудиосервисах, в сообществах в Facebook, в профильных учебных заведениях. Некоторые продюсеры специализируются на поиске и приглашении гостей и на написании сценариев, но не понимают в технических вещах. Некоторые из них – выдающиеся звукорежиссеры, но, возможно, вашему шоу это не нужно. Я рекомендую понять, с какими задачами вам нужна помощь, И пусть ваш продюсер поработает с вами на нескольких первых выпусках, чтобы вы посмотрели на него в деле. если кандидат хорошо работает, например, с текстами, то поручите ему эту часть работы. Важно, чтобы в команде был кто-то, кто всегда скажет вам правду. Третье. Если продюсер вам пока не по карману, то пользуйтесь ресурсами тех, кто рядом. Общайтесь, чтобы получить обратную связь. Производитель против управленца. «Я производитель, а не управленец», Я часто говорила в свои допродюсерские времена. Я не хотела взваливать всё это на себя, потому что хотела заниматься творчеством, а не планированием. Менеджмент в качестве творчества я не рассматривала. А потом я встретила великого Сэма Дигмана, ведущего и автора «Family Guests». Сэм – руководитель от Бога, он отлично справляется с этим. И если бы не его поддержка, я, вероятно, никогда бы не согласилась стать менеджером. Создание команды и руководство ею – это творчество. Это вечный поиск ответа на вопрос, как вдохновить каждого члена коллектива. Когда вы работаете вместе, включаются такие творческие мышцы, о существовании которых вы никогда не задумывались, пока были порзнь. Сэм оказался прав. Менеджмент – это про созидание Вообще, все, что касается шоу – творчество. Сила обратной связи. Я познакомилась со многими музыкантами, художниками и стендап-комиками в течение своей жизни и, должна сказать, не всегда было весело давать им обратную связь. интересно смотреть, как музыканты играют очень стрёмные норвежские дэдметаллические песни. Обидно осознавать, что я хотела связать свою жизнь с людьми, которые рисовали всякую дрянь, которую даже стыдно держать дома. Утомительно слушать, как мужчины без чувства юмора пытаются шутить». Я всегда старалась отделять личность от искусства. Но это нелегко. Иногда меня затягивало внутрь. Я старалась быть хорошей подругой и ходила на их концерты, выставки и спектакли. А потом они всегда спрашивали, «Ну, как тебе?» «Как вы даёте обратную связь кому-то, кто вам нравится как человек, но на самом деле не нравится в творчестве?» Чаще всего с пустыми словами вроде «Да, ты сделал это!» или «Мне нравится, что ты живёшь своей мечтой!» или «Я так горжусь тобой!» или «ты самый лучший». Я знаю, знаю. Такие пустые комплименты не конструктивны и они не помогают творческому человеку стать лучше. Но я искренне верю, что это то, чего следует ожидать, когда вы просите людей, с которыми вы в тесных взаимоотношениях, дать вам обратную связь о ваших проектах. Не ждите объективности от любящих вас людей. Пожалуйста, оставьте их в покое. Сейчас кто-то из вас может сказать, «Но подожди, разве не твой муж появляется в каждом выпуске By the Book? «Как ты можешь говорить, чтобы мы не трогали своих близких, когда сама это делаешь?» Потому что, несмотря на то, что мой любимый муж Дин присутствует в шоу, он на самом деле не слушает его. Он утверждает, что прослушал несколько выпусков первого сезона, просто чтобы поддержать. Но, честно говоря, я не думаю, что он даже это сделал. Дело в том, что я не хочу, чтобы Дин слушал подкаст. Когда мы только начали встречаться, я сразу же сказала – «Твоя работа не связана с шоу, которое я веду, или где появляюсь в качестве гостя, даю интервью или продюсирую. У тебя уже есть работа, и она не имеет ничего общего с аудиоблогами и радио. У тебя есть хобби – целоваться со мной. Я не хочу, чтобы ты был поклонником, и, черт возьми, я не хочу, чтобы ты был хейтером. Я просто хочу, чтобы ты был моим парнем». Хейтер – противоположность фанатов, от английского hate – ненависть. Хорошо. Теперь, когда мы с этим разобрались, давайте перейдем к реальной проблеме. Если вы не должны просить своих близких давать вам обратную связь, то к кому обращаться? Для начала спросите себя. После того, как эпизод отредактирован и выпущен в мир, внимательно слушайте его минута за минутой и делайте заметки. Через три минуты энергия потухла? Отметьте это. На седьмой минуте вам показалось, что история, которую вы начали на пятой минуте подзатянута? Запишите и это. Отмечайте не только то, что нуждается в доработке. Обратите внимание и на удачные решения. Если у вас есть соведущий и или продюсер, и или другие участники, устройте закрытое прослушивание для всех в вашей команде. Прослушайте эпизод отдельно, отмечая, что вам не нравится, что кажется не на своем месте и что заставляет смеяться или сопереживать. После этого передайте свои заметки друг другу и поговорите о том, как вы можете улучшить работу в будущем. Повторите задание, когда будет выпущен следующий и последующие эпизоды. Спросите своих слушателей. В каждом выпуске говорите, что вы хотите получить обратную связь. Попросите их рассказать, что они хотят больше или меньше. Есть ли истории, которые они хотели бы, чтобы вы охватили, и каких сюжетов следует избежать. Есть ли гости, которых они ждут в вашем шоу? Дайте им возможность пообщаться с вами. Присоединяйтесь к клубу подкастеров. Они уже существуют во многих городах, или вы можете начать свой собственный. В таких клубах начинающие подкастеры делятся своей работой, дают друг другу советы и получают отзывы о своих проектах. Как и во всех клубах, вы будете не только купаться в море отзывов, но и сами писать их. Возьмите урок. Есть уроки по аудиопроизводству, доступные по разумным ценам в общественных центрах, художественных организациях и школах. Если у вас есть деньги, возьмите урок не только для того, чтобы отточить свое мастерство, но и для того, чтобы получить обратную связь от круга единомышленников. Юрист в команде мечты. Нужен или нет? Большинство перспективных подкастеров думают, что в первую очередь для создания шоу нужны соведущий, продюсер, гости и некоторые доверенные люди, которые смогут дать обратную связь. Но другие считают, что им нужен еще один человек, чтобы выстроить рабочий процесс, и это юрист. Он знает намного больше об интеллектуальной собственности, например, о музыке, о которой мы поговорим подробнее в пятой части этой книги. Юристы также пригодятся, если вы когда-нибудь захотите перенести шоу в сеть или, наоборот, из нее. Слушайте шестую часть. С ними также стоит проконсультироваться, если планируете говорить на непростые темы, допустим, о преступлениях. Я лично не раз прибегала к общению с юристами, чтобы набраться такого опыта. Если вы решите нанять юриста, но не знаете, с чего начать, спросите контакты у других подкастеров, а затем поговорите с несколькими кандидатами. Многие юристы предлагают первые консультации на бесплатной основе. Чаще всего этого хватит, чтобы понять, ваш ли это человек. Если ваш, берите его, не раздумывая, в свою команду мечты.